в западне. Двое полицейских молчали, упорно глядя на меня. Сержант Хексворт показал на мои сапоги, которые я держал в руке, и сурово сказал. — А мне кажется, что вы хорошо знаете, что это значит, как вы здесь очутились. Я понял, что должен говорить. — Могу объяснить вам, как я здесь очутился, — сказал я. — И почему вы видите меня в таком виде, но я не могу объяснить вам, что здесь произошло. Я нашел здесь все так, как вы видите. Тот волнение пересилило меня, и я остановился совершенно подавленный. Ужас, страх за Кармель, страх, что они могут узнать то, что знаю я, охватил меня с новой силой. Полицейские смотрели на меня недоверчиво и враждебно. У одного мелькнула на губах зловещая улыбка. В городе у меня была очень плохая репутация. Всем были известны мой беспечный образ жизни и дурная манера давать волю своим страстям. Я сел и рассказал им все, что со мной произошло, умолчав лишь о том, что видел Кармель. Кажется, я говорил очень долго и бессвязно, я плохо владел собой. Во время рассказа я обратил внимание на подсвечник, который сам принес сюда снизу. И опять задрожал от страха. Этот подсвечник я знал. Полицейские слушали меня, не прерывая. Один из них вышел из комнаты, потом вернулся. «Вы были в кухне?» — спросил Хексворт, когда я закончил. Был, я искал спички. Вероятно, трудно было найти в темноте. Я знал, где они лежат. Больше вы там ничего не делали? Ничего. Вы не зажигали спичек в кухне? Нет. Хексворт повернулся к полицейским. Кларк, телеграфируйте на станцию и попросите прислать еще трех человек. Вы не можете сказать нам, где здесь телефон? Обратился он ко мне. Я был так глубоко погружен в свои мысли, что не сразу понял, что он от меня хочет. Когда, наконец, я пришел в себя и ответил ему, я заметил его острый, испытывающий взгляд. — Так вы говорите, что не зажигали в кухне огня? — повторил Хексфорд, когда младший полицейский пошел к телефону. — Нет, — сказал я опять. — Вы не можете объяснить, почему на кухонном столе стоит столько бутылок с вином и виски? Я удивленно взглянул на него. Потом я невольно перевел взгляд на два маленьких стаканчика на столе. Но из них пили не виски. «У кого хранятся ключи от погреба?» — спросил Хексворт. «У меня дома...» Тут я почувствовал, что задыхаюсь. Ключи должны были быть у меня дома, но их там не было. Сегодня вечером в доме Кэмберлендов я, разговаривая с Аделаидой и глядя на Кармель, вертел эти ключи в руке, а затем положил на стол. Я хотел взять их после, но забыл. В то же время это было так удивительно. Эти девушки и бутылка виски... Они обе с отвращением относились к вину, особенно Аделаида. Она не могла даже спокойно говорить про крепкие напитки, потому что их брат злоупотреблял вином и, по их мнению, губил свою молодость. Как раз сегодня за обедом из-за этого вышел очень тяжелый разговор. Хексворт заметил мое смущение. — Вы можете ничего не говорить, — сказал он. — Я не имею права вас допрашивать. Он подошел к столу, понюхал стаканчики, покачал головой и отворил дверь в соседнюю комнату. Оттуда ворвался порыв холодного ветра. Там было открыто окно. Я прошел за Хексвордом в ту комнату. В ней мы нашли пальто и шляпу Аделаиды на полу, рядом с упавшим стулом. Очевидно, окно было открыто все время. Это была новая загадка. Вскоре появились еще полицейские и вместе с ними следователь, мистер Перри, хороший знакомый моего покойного отца. Он провел меня в отдельную комнату и, сев напротив, довольно суровым тоном произнес. «Вы председатель этого клуба. Вы были здесь, когда нашли убитой вашу невесту, так?» Я наклонил голову. «Мне передали ваш рассказ, но я хочу услышать все от вас», — продолжал он. «Это не совсем обычный случай». В его голосе я расслышал нескрываемую симпатию. «Вы собирались жениться на мисс Кэмберленд?» — спросил он. «Да», — ответил я. День нашей свадьбы уже был назначен. — Вы любили ее? — Простите, что я задаю такие вопросы, мистер Рейнлок. Если вы не хотите отвечать мне, так и скажите. — Я готов отвечать на все вопросы, — сказал я, чувствуя, какую опасность представлял этот вопрос для Кармель. Разве я мог сказать, кого я на самом деле любил? Вероятно, это и было причиной преступления. — Да, — продолжал я, — Я любил мисс Кемберленд. она была моей невестой. Скоро должна была состояться наша свадьба. И она тоже любила вас? Да, искренне. Я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо. Она действительно любила меня, но я... А ее сестра? Вопрос был задан мягко, но в то же время... В мгновение я понял, что наш секрет всем известен. Передо мной разверзлась пропасть. Но, вероятно, именно ощущение опасности помогло мне остаться спокойным. Я смотрел прямо в лицо мистеру Перри, и мой тон остался прежним. «Ее сестру я привык считать своей сестрой», — проговорил я. Манеры мистера Перри сразу изменились. Я заметил, что мой ответ увеличил его недоверие. «Это ваша рука?» — спросил он сухим официальным тоном, показывая мне кусочек бумажки. Я посмотрел и понял, что все погибло. Очевидно, Кармель не уничтожила той записки, но как она могла попасть в руки Перри? «Это ваша рука!» — повторил он. Я посмотрел опять. Кусок бумаги был меньше, чем моя записка. Если это была она, то часть слов должно быть оторвана. «Это ваша рука!» — обратился мистер Перри в третий раз. — Кажется, моя, — сказал я, — насколько я могу видеть на расстоянии и при этом свете. Могу я спросить, как эта бумажка попала в ваши руки и что на ней написано? — Содержание этой записки, я думаю, вам известно, — ответил мистер Перри. — И как она попала ко мне, вероятно, вы тоже знаете. С этими словами он сложил листок и спрятал его в свой бумажник. Я успел увидеть обгорелый уголок, и для меня действительно все стало ясно. Записка была брошена в камин, но она не сгорела, и полицейские нашли ее там. Тогда, вероятно, и были сказаны те слова, которые я услышал из-за двери. «Это решает дело! Теперь он не уйдет от нас!» и я понял, что эти слова относились ко мне. Последовала небольшая пауза, во время которой... Я старался вспомнить, что было написано в моей записке. Насколько я помнил, записка была составлена так. «Сегодня с поездом в 10.30. Мы обвенчаемся вы. Приезжай, приезжай, моя милая, моя жизнь. Она простит, когда все будет кончено. Колебания только напрасно мучают нас. Сегодня в 10.30. Все равно я никогда не женюсь ни на ком, кроме тебя». Было ли это все, я точно сказать не мог. Может быть, было имя. Может быть, были еще какие-нибудь ласкательные слова. Ясно, что бедная, обезумевшая от совершенного преступления девушка не сожгла мою записку, а только бросила ее в камин. Она не приехала к поезду. Это и было причиной моего отчаяния, неосознанно приведшего меня к дому шепчущих сосен. Незнакомый человек передал мне записку от нее. — Где эта записка? — Кажется, я разорвал ее. — А может быть, и нет? Если эта записка будет найдена, в ней найдут все, чего в ней и не было. Там было написано «Я не могу, подождите до завтра, тогда вы узнаете глубину моей любви к вам. Я знаю, что я должна вам и что должна Аделаиде». Мысли вихрем вертелись у меня в голове. Что они могут подумать, если эта записка окажется в их руках? Теперь мне уже все казалось возможным. А вдруг они знают, что Кармель была здесь? «Если они ее видели!» И все время я чувствовал на себе внимательный, испытующий взгляд человека, сидевшего передо мной. «Вам, кажется, не особенно нравятся мои вопросы», — сухо заметил он. «Может быть, вы лучше расскажете все, если вас не прерывать? Если так, то я прошу вас говорить. Обстоятельства настолько серьезны, что вам нужно быть совершенно откровенным». Он ошибался. Обстоятельства были слишком серьезны для того, чтобы я мог быть откровенным. Откровенность с моей стороны впутала бы Кармель, а я все-таки надеялся, что дело не затронет ее. Я быстро решил, что мне делать. Нужно отбросить сдержанность. Нужно рассказать мистеру Перри все, как было, кроме того, что я видел Кармель. Пожертвовать своей репутацией джентльмена, но сделать все, чтобы спасти ее от этого ужаса и позора. «Я расскажу вам весь этот вечер», — сказал я. Вы спрашивали меня, любил ли я ту девушку, которая была моей невестой, и которую я нашел задушенной в этом доме. Я ответил, что любил, и вы показали, что сомневаетесь в моих словах. Вы правы в вашем сомнении. Я ее любил прежде, или думал, что любил. Но мое чувство изменилось. Слишком большой соблазн вошел в мою жизнь. Приехала из школы Кармель, и через неделю моя женитьба на Аделаиде стала невозможной. Что мне было делать? Созная, что я действовал как бесхарактерный трус, не решался ничего сказать прямо и старался склонить молодую и неопытную девушку бежать со мной. Я видел, что Аделаида все понимает, и все-таки у меня не хватило духу объясниться с ней. Сегодня у них за обедом я почувствовал, что больше не могу выносить всей этой лжи. Я написал записку и передал ее Кармель. В этой записке я просил ее приехать на станцию к поезду в 10.30. При этом мне показалось, что Аделаида заметила, как я передавал записку Кармель. Прощаясь с ней, я был поражен выражением ее лица. Я никогда не видел у нее такого взгляда и никогда не забуду его. Но человеческий эгоизм, эгоизм мужчины не знает пределов, мистер Перри. Я поехал домой, собрал вещи и отправился на станцию. Кармель не приехала. Я получил от нее записку, которую передал мне незнакомый человек. Она писала, что я требовал невозможного, что она никогда не поступит так с сестрой, заменившей ей мать. Кажется, я разорвал эту записку. Она привела меня в ярость. Я все поставил на карту, и карта была бита. Без всякой надежды я все-таки ждал до десяти-тридцати. Когда поезд прошел, я как безумный сел в свои сани и пустил лошадь вперед, не думая, куда я еду. Лошадь привезла меня сюда. Вот и все. Мистер Перри методически, не торопясь, начал задавать мне вопрос за вопросом. Когда я подъехал к дому? Где я слез? Где я оставил лошадь? Как я нашел спички? Почему я прошел в комнату? Где нашел Аделаиду? Что я увидел и что я делал? И так далее, и тому подобное. Все эти вопросы, даже самые простые и естественные, смущали меня гораздо больше, чем следовало, потому что я не знал точно, что он знает, а что нет. Я видел, он чего-то ждет от меня, хочет, чтобы я что-то сказал. Но, увы, я понял, что уже упустил момент. Сочувственное выражение исчезло с его лица и сменилось неприязненным, враждебным и официальным. Первый же его вопрос доказал это. — Вы заметили два стаканчика в комнате, где нашли мисс Кэмберленд? — Заметил. — Из них пили ликер и пили двое. Что, мисс Кэмберленд любила такие напитки? Наоборот, она с отвращением относилась к ним. Я не знаю ни одной женщины, которая бы больше не любила вина и тех, кто его пьет. В соседней комнате нашли третий стаканчик. Бесстрастным голосом сказал мистер Перри. Я ничего не понимаю. Только и мог промолвить я. Фраза становилась дежурной. Но я действительно понимал все меньше и меньше. Первой мыслью, которая появилась у меня, сказал я. Была мысль о том, что Аделаида покончила с собой, отравилась. Это было бы понятнее всего. Но я сам видел у нее на шее черные пятна, следы чьих-то рук, чьих-то пальцев. У вас нет никакой версии, мистер Перри? Мистер Перри быстро взглянул на меня. «Сегодня я вам не могу сказать, но завтра, может быть, буду в состоянии ответить на ваш вопрос», — проговорил он тихо. Затем он оставил меня. Остаток ночи я провел почти без сна на диване. В семь часов меня разбудил сильный стук в дверь. Вошел Хексфорд. «За вами приехал экипаж», — сказал он. «Позавтракать вы можете на станции. Сожалею, что должен говорить это, но вот приказ о вашем аресте. Может быть, у вас будут какие-нибудь распоряжения?» «Это безумие!» — вскричал я. «Вы лишаете меня свободы, когда я должен искать убийцу. Разве есть смысл арестовывать меня как свидетеля?» Нет. — резко сказал он. — Вы арестованы не как свидетель, а по подозрению в убийстве. Против вас сильные улики. — Я нашел ее уже мертвой, начал я. — Хексфорд посмотрел на меня. — Лучше не говорите ничего, — сказал он. — Предоставьте это адвокатам. И потом, подойдя ближе, он прошептал мне на ухо. — Это вам мало поможет. Один из моих помощников видел, как вы ее душили. Он влез на сосну и заглянул в окно. Ни одна душа не поверит, что вы невиновны. Я понял, что мне действительно не стоит разговаривать. Все мои мысли, вся моя энергия должны сосредоточиться на том, чтобы спасти Кармель. Подозревая меня, они напали на ложный след. Пока хорошо и это. Повернувшись к Хексворду, я задал ему вопрос, мучивший меня уже несколько часов. «Скажите мне, как вы пришли сюда?» Как вы узнали, что здесь происходит что-то неладное? Что привело вас в этот дом? Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если вы мне скажете. — Вы не знаете? — спросил он. — Нет. Полицейские переглянулись между собой. — Я не могу сказать, — ответил Хэксфорд. В свое время вы все узнаете. Я хотел еще спросить про Кармель. Вопрос вертелся у меня на языке, но я не решился задать его, опасаясь выдать и ее, и себя. Не знать, что было с ней... Это было самое страшное мучение. Но я решил молчать. Потом не выдержал, исходя с лестницы рядом с Хексвордом, спросил его, «Известили ли вы семью мисс Кэмберленд о несчастье? И как они приняли известие?» Он поколебался секунду, но затем сказал, «Мы, конечно, послали туда сообщение, но пока об этом знают только слуги. Молодой мистер Кэмберленд, я не знаю, как его зовут, не приходил домой со вчерашнего вечера. Говорят, он часто не ночует дома. А младшая мисс Кемберленд больна. Я невольно остановился, схватившись за перила. «Больна?» — проговорил я. «Так больна, что ей нельзя сказать?» «Да», — ответил он мягче, беря меня под руку, потому что у меня дрожали колени. Ее нашли в обмороке в комнате старшей мисс Кемберленд среди ночи. Она упала на решетку камина и сильно обожгла себе лицо. С тех пор она в бреду и все время повторяет имя своей сестры. Я взглядом поблагодарил его. Внизу стояли полицейские. Меня посадили в карету и быстро повезли по направлению к городу. Вокруг дома шумели сосны.